Когда выходишь на площадь пьяца, сразу вспоминаешь, что такое лето так далеко на юге. В тенистых извилистых переулках, где дует ветерок, чувствуешь лишь жаркое дыхание лета, лишь отголосок той силы, которая тебя поджидает. Но стоит выйти на пьяца в полдень посредине лета, и оно бьет тебя словно кулак. Внезапно мне захотелось шляпу, пусть даже и такую нелепую, какие носили современные. Склонив голову под атакующим солнцем и прищурившись от ослепительного света, отражавшегося от широких светлых плит мостовой, я зашагал в сторону долговой тюрьмы Центрального банка на дальней стороне площади. Спереди она выглядела как изящный особняк в том же архитектурном стиле, что и ее окружение, и была достойна выходить на одну из самых знаменитых площадей Эмбертиде. Мне рассказывали, что зимой площадь становится местом, где собираются и общаются богатые граждане, разъездные торговцы продают дорогие лакомые кусочки и дают представления знаменитые оркестры. Неудивительно, что должники с достаточно щедрыми друзьями и семьями часто предпочитают поселиться в передней части тюрьмы, ожидая там недели, месяцы, а то и годы, пока их состояние не вырастет настолько, что они смогут расплатиться с долгами и процентами. Еле не сократиться до точки, от которой должники начинают медленно и неотвратимо мигрировать в сторону скрытой задней части здания. Мы подошли к роскошной парадной двери, украшенной позолоченными узорами. Сначала платишь привратнику. В тюрьме должников все стоит денег, и плата прибавляется к долгам. Если хочешь кровать, еду, чистую воду, надо платить. Если не можешь заплатить, то продаешь то, что у тебя есть. В передней части люди работали прислугой. Дальше продавали свою одежду, свои тела, волосы, своих детей. В самом дальнем конце, где уже не было крошечных тесных камер, складывали трупы, тощие как скелеты, обнаженные, проданные на корм свиньям. И тогда кредит вычитался из общей суммы их долгов. Я знал все это, поскольку долговые тюрьмы, которых немало в Умбертиде, были моим пунктом назначения в том случае, если приключения на товарных рынках обернутся скверно. Не в моем духе слишком усердно изучать оборотные стороны любого порока, которым я развлекаюсь, азартные игры всегда были главной из моих слабостей, однако мне нравится изучать все пути отхода, а это неизбежно влекло за собой выяснение многого об учреждениях вроде этой тюрьмы, которую управлял Флорентийский центральный банк. Вывод из моих изысканий – попадаться туда не надо. Этот вывод задержал меня на ступенях. Солнце колотило по голове, тень чернела под ногами, Танам невозмутимо стоял позади меня. Я пришел сюда, чтобы купить свободу, но что привело меня сюда? Кусочек пергамента. Записка, данная мне человеком, который продает свои услуги любому с монетой или с кредитом. Записка, отданная мне в день, когда банки отказались принимать мои бумаги. Иронично будет, если я войду сюда, надеясь помочь заключенному, и окажется, что сам передам себя в заключение. Я сказал это громко, чтобы услышал Танам, но он ничего не ответил. Внезапно у меня пересохло во рту. Город поднимался надо мной, словно цепкая рука. Мне хотелось только убежать, забыть свой план, забыть алмазы, бросить чертова золото, если надо, просто сбежать. Перед глазами всплыли видения, которые преследовали меня три ночи, угасающий Хеннан, гниющий, словно фрукт на солнце. Я повернулся к Танаму. Он стоял неподвижно, наблюдая за всем, включая меня. Пот блестел на его черных руках. Там... Ребенок, о котором я должен позаботиться. Молчание. Я должен пойти внутрь и добиться его освобождения. Молчание. Это... может быть опасно. Это был не я. Друзья для меня балласт, который надо сбросить за борт, если начинаешь уходить под воду. Только не ты, говорил я при этом Хеннону. Не ты, а другие друзья. Но, конечно, имел в виду и его. И все же я не мог отвернуться. Возможно, сны меня пугали». Танам удостоил меня привычным красноречивым молчанием. Не намека на осуждение, словно, если бы я приказал, он донес бы меня на руках до городских ворот и без малейшего упрека усадил бы на самую быструю лошадь. Будь он проклят, я попытался сосредоточиться на том, что сделает со мной Снори, если узнает, что я бросил Хенна. Войти внутрь казалось немного более разумным, по сравнению с нарсийцем, который выкрутит мне руки фойе тюрьмы три крупных безупречно одетых охранника изъяли хромированные кинжалы Танама и мой стилет, рукоять которого была со вкусом отделана кроваво-красными рубинами из внутренней части Африка. Затем самый крупный из мужчин подошел к нам с каким-то пластиковым устройством, похожим на игровую ракетку, только без струн, которыми отбивают мяч. «Что это?» Я быстро шагнул за спину Танама, готовясь предоставить ему возможность отработать свою плату. Современные флорентинцы жутко любят артефакты зодчих, вытащенные из временных хранилищ по всей империи. Сложно найти современного со сколь-нибудь существенными вкладами без какого-нибудь устройства из времен до Дня Тысячи Солнц. Например, фонов, по которым они могут разговаривать с богом, наверное, чтобы пожаловаться. Или каких-нибудь безымянных штук из проводов и стекла. У корпуса имелась какая-то странная машина из нержавеющей серебристой стали. Две пересекающиеся каплевидные клетки, которые прокручивались друг через друга, когда поворачивали рукоять над устройством. Он поднимал ее в торговом зале, вращая клетки, когда хотел разместить заказ. Я уставился на приближающегося лакея. «Я не хочу, чтобы эта штука ко мне приближалась». «Оно ищет спрятанное оружие, сэр». Громила утешительно улыбнулся, словно я был каким-то деревенским помещиком. Он помахал устройством вдоль толстой руки Танама, а потом провел перед ним сверху вниз: Ну так оно мне не нравится. Оно мне действительно не нравилось. Но когда Лакей закончил с сыном меча, он подошел ко мне, размахивая своей палкой. Эта штука запищала, как только приблизилась ко мне. Загадочный звук чистая нота, какой не извлечь ни одному певцу кострату. Все трое сразу мрачно направились ко мне, готовые наброситься на меня, несмотря на мое положение. Вскоре выяснилось, что игрушка зодчих посчитала золото оружием, что во многих смыслах верно. И поэтому, к потрясению персонала, я вынужден был снять с себя 380 двойных флоринов, а потом позволил им ощупать жадными пальцами еще 3026 монет в портфеле. «Сир, не хотите ли оставить это с нами во время нашего визита?» Казалось, Громила жаждет взять на себя заботу о моих средствах. «У нас тут случались бунты из-за оброненного серебра. Брать туда столько денег неразумно». «Небезопасно!» — второй громила, помоложе, не мог отвести глаз от моего портфеля. «Ненормально!» — сказал последний, хоть и самый маленький, но все равно мускулистый и, похоже, рассерженный видом таких богатств в обители долгов. «Все отлично спрятано!» — я хмуро посмотрел на сваленную в кучу ленту, между двойными слоями которые были зашиты запасные флорины. Но было спрятано, пока вы не начали меня лапать!» Я взял конец ленты и принялся со звоном наматывать ее себе на пояс. «Танама будет более чем достаточно для защиты моих интересов, с ножами или без». Последнюю фразу я обронил медленно, чтобы слова вколотили в их головы тот факт, что сын меча может покончить с ними на месте. Кроме того, он может сделать это с чистой совестью, поскольку законы Умбертида снимают ответственность за преступление с любого, кто выполнял их заплату. Подписывая контракт, сыны меча делались фактически неуязвимы к обвинениям в преступлениях, поскольку становились всего лишь устройствами, как меч или механический солдат, и столь же невиновными. Несмотря на всю свою алчность, стражники не предприняли попыток забрать мое золото. В Умбертиде собственности долги были религией, и нигде не относились к ним трепетнее, чем в тюрьмах должников. По сути, вся тюрьма была устройством для выжимания досуха тех, кто попал в ее объятия и выжимали их прекрасно организованным и совершенно законным способом. Посреди настолько узаконенного грабежа, таких грандиозных масштабов, индивидуальное воровство не терпелось ни в коей мере. Только строгой приверженностью правилам можно было поддерживать иллюзию, что этот грабеж законный и цивилизованный. Наш наманикюренный Громила провел нас по самой приятной четверти тюрьмы и передал охраннику, который должен был вести нас остаток пути. Ему тоже пришлось заплатить. 9838 как там дальше. Он шагал впереди, покачивая незажженным фонарем. 9 8 3 8 3 6 сказал я, косясь на свою бумагу. Мы проходили мимо высоких окон по освещенным фонарями коридорам, а потом деревянные двери в стенах сменились решетками и масляными лампами, словно специально чудившими так, чтобы вызвать кашель. Что это значит? Значит, что он прибыл в этом году. В 98-м, недавно, меньше месяца назад. И что он гол как сокол, раз оказался в такой дали. Я глянул через очередную решетку в пустую камеру. Каменный пол, усыпанный грязью, голая скамья, куча лохмотьев в качестве постели. Среди лохмотьев блеснул глаз, и я понял, что это не постель. По мере того как мы шли, вонь усиливалась, грубая смесь нечистоты гнили. Проход становился больше похож на тоннель, чем на коридор. И мне уже приходилось наклоняться, чтобы не задевать головой потолок. Тут и там темноту нарушали одинокие свечные огарки, качавшиеся в лужах воска. Повсюду в темноте и воне за прутьями решеток что-то стонало и шелестело, и я рад был не видеть, что именно. Наш проводник зажег тонкую свечку от последнего из тех огарков, и мы пошли за этим светящимся угольком в ад. Вот, 3-6. Он зажег свой фонарь, снова демонстрируя потную комковатую топологию своего обнаженного торса. Мы стояли в квадратном помещении с низким потолком, из которого восемь арок вели в крупные камеры. Каждую арку перегораживали грязные ржавые прутья. Существа внутри отвернули свои лица от света, словно он ранил их глаза. Большинство были голыми, но я не мог отличить мужчин от женщин. Они казались одинаково серыми, заляпанными грязью и настолько тощими, что сложно было представить, как настолько исхудавшие люди могут жить. А здешний запах... Тут меньше пахло нечистотами и больше гнилью. Такая вонь, от которой не избавиться и за несколько дней. Запах смерти. Смерти и безнадежды. Какая последняя часть? Что? Я оглянулся на тюремщика. Последняя часть. Номер камеры. а. Я поднял пергамент и прочитал. Мы подошли к арке, на замковом камне которое было написано В. и «Назад!» Охранник провел дубинкой по прутьям, и должники отпрянули, съеживаясь, словно собаки, привыкшие к побоям. «Новенький! Покажите мне новенького!» Серая толпа расступилась, прижимаясь к стенам камеры, шаркая босыми ногами по влажной грязи. Тени отступили с ними, и фонарь осветил каменный пол, устланный соломой. «Где?» И тогда я его увидел. Он лежал на боку спиной к нам. Его хребет чередой костлявых шишек выпирал под бледной кожей. Я видовал мертвых попрошаек в канавах Вермильона, на которых оставалось больше мяса, после того как собаки всю ночь грызли их конечности. 81632! Проревел стражник, словно стоял на параде. Подъем! От этого резкого крика я вздрогнул, а ведь я выйду отсюда нагруженный золотом, и в животе заурчал обед, за цену которого можно было бы купить свободу одному из этих несчастных. Я быстро протянул руку к охраннику. «Довольно. Открывай!» – проговорил я, стиснув зубы. «Открыть отбросы стоит два гекса», – беззлобно сказал он. Я порылся в карманах в поисках такой мелочи и спустя вечность вытащил три шестигранных медика. «Открывай!» Моя рука дрожала, хотя я не понимала из-за чего сержусь. Охранник устроил целое представление, пересчитывая ключи, и, наконец, вставил в замок самый тяжелый кусок железа на своем кольце. Он еще раз ударил по прутьям, от чего у меня свело зубы, и потянул на себя створку решетки. «Ты уверен, что это он?» В фигуре не было ничего знакомого. Ребра выпирали по бокам, волосы были темными от грязи. Я мог безо всяких усилий поднять на руки эту кучу костей и кожи. Все те мили, что мы брели на юг, что вывели нас с северных пустошей, в конце концов завели его сюда. Я передал портфель Танаму и шагнул внутрь, мучительно глядя на должников по обе стороны, руки которых заканчивались чем-то похожим на когти. От их вони мои глаза слезились и перехватывало горло. За пять шагов я дошел до фигуры. Расчистил пинками участок плиты пола и опустился на одно колено. «Это я, принц. Это я, Ялан». Тело едва заметно дёрнулось, согнулось, словно все кости чуть сжались под кожей. «Ты...» Я не знал, что сказать. Спросить, все ли с ним хорошо, выглядел он нехорошо. Я протянул руку и повернул его к себе. Светлые глаза смотрели на меня из-под спутанных волос. «Хэннон». Я сунул руки под парня и, не обращая внимания на грязь, притянул его к себе. Он оказался даже легче, чем на вид. Я без усилий встал и повернулся к воротам, обнаружив, что они закрываются. Нет! Я бросился вперед, все еще держа мальчика и поскальзываясь на грязи. Не успел я проделать полпути, а тюремщик уже повернул ключ. Он ухмыльнулся мне через решетку. Мой сын меча неподвижно стоял посреди центрального помещения. Я изумленно посмотрел на него, а потом понял, что технически тюремщик не причинил мне никакого вреда. Та нам! Вытащи меня отсюда! Сын меча остался на месте. Удар сердца тянулся целую вечность, и мои внутренности скрутила в тугой тяжелый шар. Теперь он стал весить, как вся тяжесть мира. Танам! Сын меча никогда не разрывает контракт! В мире мало истин и еще меньше определенностей. Смерть, налоги и мало что еще. Но верность сынов меча была легендарной. Вы нарушили наш контракт, мой принц. Танам склонил голову, словно этот поступок его огорчил. «Вы купили меня при помощи бумаги. День назад ко мне пришел человек и заплатил полную сумму за мой следующий контракт, хотя я сказал ему, что не знаю, когда вы откажетесь от опциона на мои услуги. Кроме того, я сказал ему, что обязан доложить о нашем разговоре своему хозяину. Тогда он объяснил мне, что у меня нет хозяина, поскольку банк Бутарни больше не принимает вашу подпись, так как центральный банк приостановил ваш кредит по обвинению в уклонении от налогов. А без хозяина контракт, на который я только что согласился, стал действующим. «Что за обвинение?» Корпус говорил то же самое. «Не было никаких обвинений!» «И на какого ублюдка ты теперь работаешь?» Танам поднял голову и встретился со мной взглядом. «Я работаю на корпусе Арманда из Железного дома». Он сунул руку в маленькую сумку на боку и вытащил два деревянных тубуса для свитков. «Эти обвинения были доставлены сегодня утром». Я получил их от вашего имени и спрятал от вас по распоряжению корпуса. Это мои деньги! Я указал на портфель в его руке. Казалось, для него он не так тяжел, как для меня. Я сказал корпусу, что у вас есть портфель полный золота. Ты не мог рассказать! Сыны меча не говорят! Вокруг меня поднимались головы, поворачивались в сторону портфеля в руках Танама. Бледные и грязные руки сжимали прутья решеток остальных семиарок. Глаза лихорадочно таращились. «У нас не было контракта, мой принц». Танам снова склонил голову и повернулся, чтобы уйти. Даже в бездне отчаяния я отметил, что он не вытащил меня наружу, чтобы снять с моего тела ленту с двойными флоринами. Корпус не знал о ней, а в сыне меча злобы было не больше, чем в обоюдоостром лезвии. «Дерьмо!» Танам и охранник отвернулись, погрузив нас в глубокую тень. Шаг за шагом свет покидал нас, тьма сгущалась со всех сторон и с ней приближались должники. «Дерьмо!» Мне уже надоело повторять это. Хеннон, который сначала казался таким легким, теперь в моих руках делался все тяжелее. Во мне росло ощущение предательства, и утрата снори обрушилась на меня внезапно и из ниоткуда. От Отчего-то дружба сейчас казалась более ценной, чем нерушимые контракты. Какими бы ни были его недостатки, северянин никогда не стал бы стоять там и смотреть, что здесь со мной происходит.